Александр Бушков. Тени в темных углах. Гроза над крышами. Памяти Владислава Крапивина, одного из любимых писателей моего далекого детства. Всякий человек хочет, чтобы жизнь была прекрасна и легка. И она прекрасна, мальчуган Она чертовски прекрасна, но не легка. Марджери Киннон Роллингс. Сверстники. Глава первая. испытание В квадратном зале, щедро освещенном сквозь пыльные стрельчатые окна полуденным солнышком, стояли привычные шкалерам запахи пахло чернилами, старой бумагой, ношенными ботинками. Царила тишина, как обычно бывает, когда вышедшее испытание шкаляр садится на свое место, а следующего еще не выкликнули. Застыло в молчании дюжины титеров у правой стены. Им, как и шкалярам, на квартальном испытании предписывалось сохранять невозмутимость, но на лицах пятерых все же можно было прочесть затаенное облегчение. Их подопечные уже ответили. Соответственным образом остальные семеры выглядели чуточку напряженными». Картина была привычна для шкалеров, пришедших на предпоследнее испытание из дюжины. На небольшом возвышении за темным столом в виде коробки восседало трое испытателей, как и положено. В сиреневых цвет учености, епанчах с широкими отложными воротниками и круглых беретах с золотой узорчатой каймой шириной пальцев два. Примечание. япанча Плащ с пелериной, присвоенный ученому собранию. Стопа фолиантов разноцветных кожаных переплетах, лежавшая слева, шкалеры знали, выложена исключительно для того, чтобы внушать уважение к книжной премудрости и высокой учености. То, что там написано, пожалуй, не всякий студиоза знает, что уж говорить о шкалерах. Справа на приступочке у стола помещался гонг, подвешенный на цепочке на высоком стержне, и рядом стоял в готовности невзрачный служитель, как ему и полагалось, тоже в япанче но коротенькой, едва прикрывавшей тощую, обтянутую черными портками задницу и в четырехугольном беретишке. Держал наготове длинную бронзовую палочку. Он здесь был самый низший, если не считать парольщика, но пыжился более всех, как-никак полноправный член собрания. Это ему позволяло нескрываемым превосходством взирать на шкалеров и с гораздо более скрытым высокомерием на титров. Он служил при квартальном шкалариуме отитры, в уличных и пучковых, вот служитель безо всяких на то оснований в глубине души считал себя выше, хоть и никогда и не заикнулся бы о таком вслух. примечание Пучковых. Большой город делится на несколько кварталов. В столице, где происходит действие, их двенадцать. Кварталы на улице. Если те длинные и пучки, несколько улиц покороче. Пауза затянулась. Без сомнения, Тарик давно знал по собственному опыту. В душе скучают выдержавшие испытания шкалеры и их титры. Но показывать это лицом, конечно, не полагается. И уж тем более скучают наставники, вынужденные в сотый раз выслушивать одно и то же. Но он еще в жизни не видел наставника, допустившего бы на физиономию и тень потаенных чувств. Наставники превосходно умели оставаться бесстрастными, не хуже ликов статуй. Служитель тут уж, конечно, и к бабке-ворошке не ходи, упивался происходящим, еще бы. Ему удавалось сыграть хоть какую-то роль в церемонии. Единственный, кто себе мог позволить проявить откровенную скуку, благо сидел затылком к наставникам, здешний парольщик. Вот уж кто обречен был на лютую скуку. Сидел, грустно сутулившись у кобылы широченной наказательной лавки. Кобылы в обычных шкалариумах выглядели совершенно иначе, отполированы брюхами многих поколений шкалеров так, что аж сверкали, а здешнее темнело ненатёртым деревом. Это понятно, на квартальные испытания попадали отличные ученики, о том, что кого-то в квартале выпороли, ходили лишь жуткие легенды, которым мало кто верил, даже птенцы. Примечание. Птенцами принято называть шкалеров первого месяца обучения. Окончившие год, шкаларими учатся два года, зовутся «гадочками» выдержавшие предпоследние испытания, уже квартальные, почтенными. После шестого испытания и до посвящения в подмастерья шкалеры именуются матерующими. Ради скоротания скуки Тарик в воображении дал прозвище всем троим, восседавшим за столом. Есть же поговорка, которую шкалеры узнают первый день. Не бывает коня без копыта, а титра без прозвища. То, что наставники стояли выше титров, дело не меняло. Это было нетрудно. Брюзга, Пузан и никакой. Брюзга сухой, как жердь, на голову выше двух остальных, свалившимися щеками, тонкими бледными губами и недовольным всем на свете лицом, то ли неподвластного никаким человеческим чувствам нелюдима, то ли одержимого жральными червями страдальца. Примечание. Жральные черви, глисты. Пузан – полная ему противоположность. С объемистым черевом любителя вкусно поесть и хорошо выпить, с пухлыми, как у младенца, пальцами и толстощекой красной физиономией. А никакой, именно что никакой. Ни высокий и не ни низкий, ни молодой и ни старый, ни худой и ни толстый, с лицом невыразительным, как чистая шкалярская доска. Временами он казался деревянной статуей, неизвестно зачем усаженной в почетное кресло. Брюзга величественно кивнул, и воспрянувший служитель с размаху ударил в гонг. Чистый бронзовый звон волной прокатился по залу над головами сидящих. Служитель возгласил так торжественно, словно оглашал новый королевский указ. «Черат Тагадера, третий шкалариум!» К выложенному коричневыми камешками кругу, чуть вздымавшемуся над темными досками пола, довольно уверенно направился рослый школяр. Тарик его не знал, как и остальных, но сделать кое-какие выводы было нетрудно. Единственный из школяров, этот Тагадера, щеголял не просто в суконном форменном кафтанчике. Одежда у него из кадафаса, самого тонкого и дорогого сукна из дозволявшихся школярам. Папане у него надо понимать, ох какой денежный, в школариумах таких звали щеголями. Иногда они бывали хорошими товарищами, подсказывали не хуже прочих, кружились во всех шкаларских проказах, а иногда строили из себя, задирали нос, держались своей тесной кучкой. К стоявшему с беретом под мышкой шкалеру шустро подтрысил служитель и подсунул ему мешок, сжав горловину так, что туда могла пролезть лишь мальчуганская рука, и ничего подсмотреть не удавалось. Шкалер запустил руку в мешок, легонький стук перебираемых деревянных фишек с символами лекциона продолжался недолго, значит, щеголь уверен в себе, иные это дело затягивают. Примечание. Лекцион. Изучаемый предмет. Шагнул вперед, положил фишку перед брюзгой и вернулся в круг. «Что тут у нас?» – протянул брюзга. «Мироустройство. Не самый трудный лекцион. Требует лишь хорошей памяти. Но жребий есть жребий. Начальством утверждено. Скажи-ка нам, школяр, что такое Большой Круг?» Примечание. Большой Круг. Экватор. Мироустройство. География. — Вот это так свезло Щеголю, — не без зависти подумал Тарик. — Такое псенцы быстро заучивают. А уж попавшие на квартальное испытание, значит, заработавший на прежних четыре золотых совы, все равно, что спросить, сколько на у кошки. Примечание. По итогам каждого испытания шкаляр получает сову на грудь, белую, красную, либо золотую. К его удивлению стояло молчание. А еще больше он удивился, когда услышал голос. — Ну, это все равно как ремень на брюхе. — Вот это пентюх. Правильный ответ звучал бы так. Большой круг – самый большой пояс нашего мира, обнимающий наш мир ровно посередине. Голос Брюзги звучал жестко. «Сколько архипелагов в морях Большого Круга?» «Ну, это… два вроде». «Четыре, болван!» – мысленно воскликнул Тарик. «Уж такого-то не знать. Не обязательно помнить все острова, но для хорошего ответа надо знать главные. Сейчас Брюзга и это спросит, а Щеголь уж ясно будет бегать и мекать. Точно, папенькино на чадо. Надо же, и на квартальные испытания лезут неучи». Куда же еще два делись? Совершенно непонятно. Протянул Брюзга с язвительностью, которую Тарик вполне разделял. Никто не сообщал, что они вдруг провалились в море. Ну что же, скажи-ка нам, шкаляр, какой образ имеет наш мир? Ну, это круглюшок на вроде монетки. Вот это дуболом. Мир наш сотворен создателем так, что имеет образ шара. Ах, наподобие монетки. Вовсе уже зловеще протянул Брюзга. А где же покоится наш мир? Ну, это... — В бескрайнем море, которое без берегов. тарик невольно зажмурился на миг. Показалось, что сейчас грянет гром, разгневанный создатель не спошлет молнию с небес, и останется от щеголя один пепел. Ну, может, еще и башмаки, тоже фасонные, с тонкой кожи Мир наш подвешен создателем ни на чем в бесконечном синем воздухе. Молния не обрушилась, и гром не грянул. Рассуждая, быть может, вольнодумно, можно заключить, что не станет всевидящий и всемогущий создатель карать огнем небесным такую вот блоху. Отец Михалик что-то такое говорил не так давно, создатель мол к мелким проступкам. Кажется, все ясно, даже скучно делается. В каждом шкалариуме сыщется кучка папенькиных чадушек. В лекционах какой ни возьми, они не в зуб ногой, но богатенькие папеньки ясным всем манерам улещают титров, и детки не просто успешно проходят испытания, золотых сов получают. Правда, прилику ради не вместе с остальными. На испытаниях таких под удобным предлогом оставляют без совы, откладывают вручение на потом. А потом папенькины чадо появляются с золотенькими птушками и расхаживают с ними без всякого стеснения. Значит, и на квартальных испытаниях то же самое. Правда, Куталер Проныра говорил. — Что думаете, друзья? — обратился Брюзга сначала к Пузану, потом к Никакому. — Отложить решение на потом, — незаметлительно ответил Пузан. И Никакой согласно кивнул. «Ну, так и есть», — подумал Тарик, — «в точности, как в нашем школариуме. Отложат на потом, а там щеголь появится с золотой совушкой. Здесь даже проще. Никого из соучеников щеголя нет». «А чего же у тебя столь скверные познания в мироустройстве, школяр?» С нехорошей вкрадчивостью осведомился Брюзга. «Ну, это... Папаня говорит нам мироустройство ни к чему, незачем оно в нашем мастерстве». «Великолепно!» — трескуча расхохотался Брюзга. «Ни к чему, мироустройство!» И безо всякого перехода завопил. «Да как у тебя язык повернулся, недомерок, такое вымолвить? Добро бы речь зашла про циферный счет или там чтение, ну ляпнуть такое о мироустройстве, как у тебя совести хватило невежа, башка деревянная!» Внезапно он вскочил, выпрямился во весь свой немаленький рост, воздел костлявую руку так, что епанча съехала на левое плечо и повисла на скреплявшей ее цепочке с гравированным на бляхе символом собрания. Савойсер с крыльями и закричал так пронзительно, что у Тарика аж в ушах зазвенело. мироописание Законная гордость нашего славного королевства Орелат, королева всех наук! Ибо в те времена, когда пресловутый ученый мир всех прочих держав коснел во мраке невежества наш великий мирописатель Гаремат Карарий, вдохновленный создателем, установил истинный облик нашего мира, пока именовавшие себя учеными варвары полагали наш мир кругляшком вроде монетки, плавающим неком в бесконечном океане». Гаримат явил людям истину. Мир наш шарообразен и подвешен создателям ни на чем, и донес эту истину в самые глухие уголки мира, за что в бессильной злобе и ревности был убит выползнями наших зловредных соседей, но повстал ныне в виде монументов». Он витийствовал так, словно стоял на самой большой площади столицы, королевской вмещавшей, говорил титр шесть раз по тысяче человек и еще полстолько. И площадь та была забита людьми, слушавшими в почтительном молчании. Положим, в квадратном зале царило почтительное молчание, но слушателей здесь было всего-то две дюжины, да еще пять голов, а это, подумал Тарик, убавляло торжественности. «Кто привел сюда этого... эту... титр встать?» Справа от Тарика скрипнул отодвинутый стул. «Ах, вот он, виновник торжества!» — саркастически захохотал Брюзга. «Ну-ка, признавайтесь, хороший мой, чему в вашем шкаларе мяучат и как?» Каким вообще волшебством означенный Неоч попал на квартальные испытания? Каким чудом заполучил четыре золотых совы? Как оказалось возможным, чтобы такой дубоголовый благополучно прошагал четыре ступени познания? Да он и на первый должен был цеплячью шейку свернуть. Что здесь шкалеры тянут жеребия, на испытаниях в обычных шкалариумах отвечает по всем изучаемым лекционам? Как же он ухитрился четыре раза получить золотых сов? «Неужели действительно ничего не знает о том, как получает сов папенькины чада В некотором изумлении подумал Тарик. «Выходит, у них здесь все иначе?» «Или...» Он испугался этой мысли, но храбро додумывал ее до конца. «Или что-то не так сложилось, и папашину денежку получил кто-то другой, ну, скажем, захворал внезапно, и в последний миг вместо него пришел брюзга. Кто-то на лицах двух остальных мелькнуло потаенное недовольство». «Вы хоть понимаете, что дело тут далеко не только, в первую очередь, не только в ваши неспособности вложить шкалерам твердые знания в юные, неокрепшие умы?» Брюзга по-прежнему грохотал так, словно его слушала забитая людьми площадь. «Не учение шкалеров мироустройства, это злонамеренная попытка опорочить научные достижения славного королевства Орелат, ставящие его выше соседей. Вам, надеюсь, известно, какие службы нашего королевства занимаются подобными злоумышлениями?» Справа послышался деревянный стук, словно на кухонный пол уронили невеликую вязанку поленьев. Тут уж Тарик не вытерпел, обернулся в ту сторону, как и остальные шкалеры. Даже парольщик, казалось, дремавший с открытыми глазами, встрепетнулся и вытянул шею, приглядываясь. Провинившийся Титр распростерся на полу, закатив глаза и нелепо откинув руку. Те, меж которых он сидел, отодвинули стулья так далеко, насколько удалось. «Ну и слабачки у них в шкалариуме!» Засмеялся Брюзга, потряс большим бронзовым колокольчиком, и когда вбежали двое служителей, распорядился. «Вытащите этого пестователя неучей в коридор и дайте понюхать вонючей соли, что ли. Я с ним потом поговорю. А ты, Пентюх!» Он смерил неприязненным взглядом застывшего в круге шкалера. «Ступай к той вон лавке. Не ошибешься, она тут одна такая. Если тебе в голову не вложили ума, следует попытаться с другого конца. Живо передвигай ноги!» Коляр поплелся к кобыле, где оживившийся парольщик посоветовал ему громким шепотом, слышным всем в зале. «Спускай портки, недоразумение! Ложись проворненько!» «И с размаху, с оттягом как следует!» — громко напутствовала Брюзга. «Дюжину горячих! Все, что могу!» — привели к ему сожалению. По исполненной злобной радости в физиономии парольщика видно было, что он не нуждается в напутствиях. Наоборот, рад, что наконец-то нашлась работа. Вполне возможно, впервые за очень долгое время. Розга свистнула в воздухе, обрушилась на толстый голый зад, и провинившийся заорал благим матом, будто его резали, и орал не переставая в пробежутках между звонкими ударами, а уж когда следовали удары... Хорошо наставникам они могли не сдерживать презрительных усмешек, а вот Тарик таковую величайшим усилием сдержал, как несомненные остальные шкалеры. Орать под розгами означает выставить себя на несусветный позор и заработать унизительную кличку Размазня. Даже птенцы моментально усваивают. Оказавшись брюхом на кобыле, следует стиснуть зубы и терпеть, иначе уважать не будут, в игры не станут принимать, доверительным беседам не допустят. Вполне может оказаться папенькино чадо по роли «Впервые в жизни» одно слово – Размазня. Вскоре наказанный поднялся, натянул штаны охая и кривясь. Злоключения его на этом не кончились. Брюзга величественно простер болтавшуюся в просторном рукаве костлявую руку, и в тишине упало страшное слово. «Исключен!» Служитель бросился к хнычащему размазне, проворно расстегнул пуговицы школярского кафтанчика, половину при этом оборвав, содрал кафтанчик и выжидательно замер. «Вон!» загремел брюзга. Размазняв, вытащился к выходу, хнычей роняя сопли. Тарик смотрел на него безо всякого сочувствия. Не бельмеса в самом простом лекционе, зато благодаря папеньким денежкам полную грудь золотых сов нахватал жердяй. Последствия печальные. Исключенному школеру уже не получить бесплатно грамоту подмастерья мастерье, папаше придется выложить за нее большие деньги. А значит, он уже самостоятельно выпарит отпрыска так, что школярская порка покажется нежной лаской. Тарик имел все основания гордиться собой. Вот уже год его пароли в школариуме исключительно за проказы. И то, когда он бывал неопровержимо улечен. А такое сбитым битым случается раз через пять на шестой, если не реже, а это только прибавляет уважение в глазах соучеников. Удар гонга и голос служителя. «Тарикер Кунар, шестой шкалариум!» Не стоило, конечно, врать, что к кругу Тарик шагал без малейшего волнения, но и никакого трепета, свойственного нерадивым, не испытывал. Как-никак четыре заслуженных золотых совы и пятое испытание, и все равно нет такого шкалера, который совсем не волновался бы. Быстро перебрав совершенно одинаковые фишки, иные хвастают, будто умеют на ощупь определять знаки лекционов и не брать те, которые знают хуже, но ведь врут. Тарик вынул первую попавшуюся и, не заглядывая в нее, согласно строгим предписаниям, показал наставникам. Потом положил перед брюзгой гладкой стороной вверх. «Итак», — протянул брюзга, — «устройство жизни». Тарик возликовал про себя. Уж тут тон в грязь лицом не ударит. «А расскажи-ка, школяр», — начал брюзга с умышленной расстановочкой, — «на чем зыждется жизнь королевства?» Вот уж нисколечко не встревожил. Набрав побольше воздуха в грудь, Тарик громко заговорил без малейшей запинки. «Жизнь славного королевства Арелат зыждется на устроении, каково и следует сравнить с пирамидой, самым прочным сооружением человеческих рук. В самом низу располагаются землеробы, как то землеробы кабальные, землеробы с повинностями и землеробы вольные. Статусы их имеют различия, как то... «Вижу, знаешь», — поднял ладонь Брюзга, переслушивавший на своем веку, надо полагать, неисчислимое множество таких ответов. «Далее...» Выше прибывают цеховые, со множеством цехов. Нет городского, не входящего в цех. Перечень цехов. Вижу, знаешь. Далее. Проехала. Вот в перечислении цехов, согласно букваряду, Тарик мог и пару раз напутать. Очень уж их много. И это непременно повлияло бы на цвет совы. Выше помещаются у купцы и денежные. примечание денежные банкиры. Над ними почтенные собрания тех мозгомудрых, кто трудится исключительно напряжением ума, а не руками. Как-то книжники, инженеры, лекари. Вижу, знаешь. Далее. «Выше пребывают благородные дворяне, не имеющие титулов. Над ними дворяне титулованные, а на самой вершине светлое величество король с фамилией». Он помолчал, как и ожидал, последовал налишенный в кратчивости вопрос. «А выше?» Тоже не мозголомка. «Выше в неизреченной высоте создатель наш творец всего сущего, живого и неживого, разумного и неразумного, растущего, бегающего и ходящего». Он долго еще излагал учение не забыл упомянуть, что служители-создатели, из каких бы ни происходили, приравнены к благородным нетитулованным дворянам. На сей раз Брюзга его не прерывал. Какие могут быть прерывания, когда излагается учение? «Ну что же», — заключил Брюзга. «В твоем шкалариуме, я погляжу, дело поставлено лучше, чем в иных некоторых, к коим мы еще присмотримся пристально. Будут ли вопросы, собратья?» К некоторому удивлению Тарика рот раскрыл «никакой». «А скажи-ка, какая разница между, скажем, графом и графиней?» Тарик ответил без промедления. «Графиней в женском роде именуется благородная дама, до замужества титула не имевшая, но вышедшая замуж за обладателя такового. Благородная девица, обладающая наследным титулом, именуется в мужском роде господин граф, каковое наименование сохраняет и в том случае, когда выходит замуж за обладателя иного титула, либо не имеющего такового». Что же касается девиц и дам, получивших титул в от светлого короля? Всему установлению не подлежат члены королевской фамилии, где принцами именуются персоны сугубо мужского пола, а принцессами – сугубо женского». И замолчал, подумав ехидно. «Что, выкусил?» «Кто родитель?» – спросил толстяк. «В школариуме таких вопросов не задавали. Титры и так знали, кто у кого родитель. Но, может, на квартальных испытаниях так положено?» Тарик ответил чистую правду. Лавочник, ваш учёность, мясник, и не без гордости добавил. Лавка под золотым трилистником с грамотами на торговлю, копчёностями и холодцом. Примечание. Лавки с оловянным трилистником посещаются только цеховыми. Лавки с медным трилистником всеми прочими, кроме дворян. Лавки с золотым трилистником и дворяними, как просто гербовыми, так и титулованными. И сосисками торгуют. А как же ваша учёность? И перечными, и с молотым орехом, и с прочими всевозможными приправами. У лучших колбасников и коптильщиков квартала берём. — И где помещается лавка родителя? — В гиацинтовом переулке, ваша ученость, под номером шестнадцатой, с вывеской дедушкины яство Это же в двух шагах от меня! — воскликнул Пузан, расплывшись толстощеким лицом. — А я как-то не заглядывал в гиацинтовый. Нужно будет кухарку послать непременно. Копченые перечные сосисочки, благолепно весьма, особенно с добрым жбаном. — Хм! — громко сказал Брюзга. Именно произнес, а не откашлялся. Пузан чуточку смущенно замолк. Пожалуй, что вопросы, таковые к испытаниям, и в квартале не относились. И Тарик готов был побиться об заклад, что у папани вскоре прибавится покупатель, причем из тех, что берут по многу. «Ну что же», — сказал Брюзга. «Я так полагаю». И он показал остальным три пальца. Совершенно непонятный тарик жест. «Или будут возражения собратья?» «Нет возражений?» служителя заботьтесь». Тарик знал, что сейчас произойдет. Уже семь раз за сегодня наблюдал это приятное, что скрывать зрелище... На испытаниях в школариуме сов вручали титры, а в квартале, ага, другие порядки. И сам расстегнул три верхние пуговицы кафтанчика. Подошедший служитель привычно оттянул левую полу, проткнул ее коротким шпильцем и прикрепил к сукну сову. Как и предписывалось, Тарик во все время этой короткой процедуры ел преданными глазами наставников, а потому не видел, какой совы его удостоили, хотя определенные надежды всерьез питал. Только проходя к своему месту, не удержался, скосил вниз глаза, и душа его возликовала. Сова золотая, да вдобавок, как и полагалось на квартальных испытаниях, от нее свисает на палец толстый, крученый шнурок, желто-черно-красный, цветов штандарта королевства. И папаня с маманей возрадуются, и в родном школариуме ждет уважение. Потом испытывались оставшиеся шкалеры, с разными итогами, но никто не провалился, никто не попал на кобылу. Когда все завершилось, встал и брюзга, и двое других, заскрепели стулья, это вставали титры, а за ними и шкалеры, заранее научные церемонии, даже парольщик стоял. — Что вам сказать, любезные мои? — начал Брюзга почти задушевно. — Пять золотых сов, три красных, три белых. Бывало получше, но и теперь неплохо. Вот только этот дуболом... — он поморщился. — Ну ничего, мы еще посмотрим, что за разгильдяи в том школариуме засели. Непременно посмотрим. — Вот что я вам хочу сказать в заключение, хорошие мои. — Вы не ведаете, в какое счастливое время живете? — Скверно вас дерут, почитай, что не порют, а гладят. Вот нас не только в ваши годы, а и в молодости, пороли так пороли. Не было нынешних слюнявых глупостей. Ах, шесть розок, ах, дюжину. А больше не дозволяется, чтобы попочки не страдали. А у нас в прежние годы оставили песочные часы и драли, пока последняя песчинка вниз не пересыплется. А часы, между прочим, были и на три минуты, и на шесть, а то и на дюжину. И парольщикам было настрого приказано не прохлаждаться, розгами махать, как мельница крыльями машет в ветряный день. «Не только школеров а подмастерьев, но и студиозусов пароли, невзирая на происхождение, и офицеров пароли, всех, кто ниже полковника, а уж они поголовно были дворяне, и чиновных пароли первых трех рангов, и даже случалось...» Он скомкал фразу. «Ну, это прошлые дела. К чему я клоню? К тому, что людей воспитывали, не чета нынешним». Поротые офицеры отвоевали у зловредного Батарама и Устья Тилутаны и все зеленое Заречья. Они поротые и устье и Заречья потеряли. Итак, чего не коснись, кто знает, если бы великого гаремата Карария не пороли в школариуме, и в университете. Он, может, и не прославил бы науку нашего королевства на весь мир. Глаза его блестели, а в щеках появились красные пятна. Правда, на сей раз он витийствовал недолго и вскоре торжественно объявил. «Испытания закончены! Титры и школеры могут отправляться по домам!» Первым, подметил Тарик, вскочил Пузан. Ага. Наступил обеденный час, и Толстяк думал в первую очередь об обложении чрева. У него у самого подсасывало ложечкой но в отличие от иных школеров, мчавшихся к выходу в припрыжку, он посчитал, что должен шагать неспешно, солидно. Как подобает не просто выдержавшему квартальные испытания а удостойному золотой совы с почетным шнурочком.